Глава пятая Витька схватился за голову и закричал. Лес наполнился звуком его взволнованного голоса. Он эхом разносился по округе, проникал в самые непроходимые дебри, путался в тонких ветвях кустарников, таял в верхушках высоких елей. Витька закрыл глаза и снова увидел мерцающие огни. Теперь он рассмотрел их, Они были похожи на маленькие светящиеся точки и поднимались вверх от тела Моли, растворяясь в воздухе. — А может, она не умерла? Может, не все еще потеряно? — прошептал он едва слышно. Опустившись на колени, Витька снял с себя куртку, накрыл Моль, обхватил ее лицо ладонями и прошептал. — Слушай, Моль, я не знаю, в какую магию ты веришь, но если ты сейчас откроешь глаза, то я тоже в нее поверю. «Зуб даю, только не умирай!» Тихое умиротворение, застывшее на лице девочки неподвижной маской, пугало Витьку. А ведь он много чего повидал, когда жил на улице. И смерть он тоже видел. Целых два раза. Первый раз, когда его друг, карманный воришка, убегая от преследователей, попал под машину. Весь в крови, с проломленной головой он лежал на проезжей части. А рядом с ним лежал кошелек, который он вытащил из кармана какого-то мужчины. Это была смерть внезапная и шокирующая. А второй раз Витька увидел смерть, когда в одной из заброшек они с парнями нашли гниющий труп бомжа. В его пустых глазницах копошились белые черви. Это было омерзительное зрелище, и это тоже была смерть, страшная, неприятная. Моль же вся светилась. Витька не просто смотрел в ее лицо, он любовался им. Не может смерть быть такой? Или может? Внезапно яркая вспышка пронзила Витьку изнутри, наполнила светом. Интернат, друзья, гиена все в миг показалось ему мелким и незначительным. То, что было действительно важным и бесценным для него сейчас, Одна-единственная жизнь одной-единственной девчонки. Он должен ее спасти, он должен ее защитить. Если не он, то кто тогда? Правильно она тогда сказала ему. В этом его предназначение, главный смысл его существования. Он все время бежал от самого себя в поисках чего-то. А это что-то само его нашло. А он не понял, оттолкнул... Витька растирал руками лицо, руки девочки. Ее кожа поначалу светилась мягким сиянием, а потом перестала светиться. Стала бледно-синюшной. В лесу наступила звенящая тишина. Витька посмотрел вверх, туда, где между деревьями виднелся рваный клочок неба. Он слушал эту тишину, впитывал ее в себя — Чувствовал, как голова идет кругом от тех откровений, которые внезапно открылись ему. Ему показалось, что душа его сейчас — чистый белый лист. Это было странное, удивительное и приятное ощущение. — Как ты там назвала меня? Защитник? — хрипло проговорил Витька. — Пусть будет по-твоему моль. Я твой защитник. Куда ты, туда и я. Так ты вроде бы говорила. А что, легко? «Везде помогу, везде защищу, будь по-твоему, только ты это не умирай, пожалуйста, а то мне ведь защищать будет некого». Девочка не реагировала на его голос. Тогда Витька осторожно поднял ее, прижал к груди и побежал к интернату. Он выбрал самый короткий путь, минут двадцать, и он будет на месте. Только бы это помогло. Витька боялся думать о том, что Моль по правде умерла, что никогда больше она не посмотрит на него своим строгим, прозрачно-голубым взглядом. От волос девочки пахло ландышами. Витька вдыхал этот аромат и шептал себе под нос. «Выживешь! Я тебе букет ландышей твоих любимых нарву! Занюхаешься!» Когда Витька добежал до интерната, воспитатели уже были в общей гостиной живого корпуса. Они тихо говорили между собой с каменными лицами. Генриета Альбертовна ходила взад и вперед. В ее руках была сигарета с Монштуком. Она нервно затягивалась и выпускала в воздух клубы дыма. Курить в общей гостиной? Такого Витька еще не видел. В другой день это стало бы сенсацией, но только не сегодня. Увидев его, директриса бросила сигарету в пепельницу, взмахнула руками. «Нашел!» – воскликнула она. «Что с ней?» «Генриета Альбертовна!» Она, по-моему, того не дышит. Витька остановился, тяжело дыша, но не выпуская Нику из рук. Сейчас, когда он добежал до интерната, ему стало больно и горько от того, что ничего уже не изменить. От того, что он всю дорогу пытался поверить в сказку, но реальность снова накрыла его, едва он ступил на порог интерната, бывшей тюрьмы для преступников, которая стала тюрьмой для них таких как Витька и Ника. «Положи девочку на диван!» — приказала Гиена. «Это вы в этом виноваты!» — закричал Витька, глядя в лицо Гиене. «Это вы виноваты! Вы хотели отдать ее в семью против воли!» Воспитатели беспокойно зашушукались, а потом Витька увидел идущую к нему Хельгу. «Не подходите!» — закричал он. «Витя, послушай меня!» — спокойным тоном проговорила Хельга. «Ты молодец! Ты смелый мальчик!» Я, как всегда, горжусь тобой, но теперь прошу, положи девочку на диван. Она сделала несколько шагов по направлению к Витьке. Таким она его никогда прежде не видела. Лицо его было бордового цвета, в растрепанных волосах застряли сухие листья и хвоя, вымученные глаза сверкали дикими огнями. Гиена что-то шепнула на ухо стоящей рядом молоденькой медсестре, и та быстро выбежала за дверь. Успокойся, Витя, никто не виноват в том, что случилось. Никто. Хельга медленно подходила к Витьке. Положи Нику, ты сейчас уронишь ее. Ты устал. Тебе нужно отдохнуть. Он и вправду устал. Руки и ноги уже дрожали от напряжения. Он аккуратно положил Нику на кожаный диван и коснулся рукой ее холодной щеки. Прости меня, Моль, тихо сказал он. Ресницы девочки дрогнули. И она, неожиданно для всех, открыла глаза. Витька ахнул от изумления, наклонился и прошептал. «Живая! Вот так чудеса!» Моль посмотрела на него, и уголки ее губ приподнялись в улыбке. «Девочку срочно в медпункт!» — закричала директриса, увидев, что Ника пришла в себя. У Витьки перед глазами все поплыло. Он слышал, как вокруг него взволнованно носятся воспитатели, Но сам он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Он видел, как Нику положили на носилки и понесли в медпункт. К нему в это самое время подбежала медсестра. Резким движением стянув куртку и свитер с его плеча, она без предупреждения ловким движением поставила ему укол. «Распоряжение Генриетты Альбертовны успокоительное. Очень уж нервный ты сегодня, батя», — с улыбкой сказала девушка и спрятала пустой шприц в карман. После этого Витька больше не мог бороться со сном. Он сел на диван, опустил голову на подушку и закрыл глаза. Перед тем, как провалиться в забытье, он подумал о том, что когда проснется, сразу же пойдет к моле. Он обещал защитить ее, а слово свое он всегда держит. Но утром, когда Витька проснулся в своей кровати, Все пошло совсем не так, как он планировал. В медпункте было пусто. Туда Витька примчался первым делом, даже завтракать не стал. Перед глазами его стояло бледное лицо Моли, и он больше не сопротивлялся тем чувствам, которые распирали его изнутри. Если это любовь, то пусть будет любовь. Незримая связь между ним и Никой все-таки существовала. «Батя!» Что с тобой творится в последнее время? Заболел ты, что ли? Ворчал с утра нарыв в спальне мальчиков, наблюдая за тем, как Витька натягивает на себя штаны и толстовку. Батя наш, похоже, втерился, — писклявым голосом сказал заморыш. Отстаньте, дураки, — строго ответил Витька. Парни многозначительно переглянулись между собой, а Витька, не обращая на них внимания, вышел из спальни и прижал ладони к пылающим щекам. Он спустился со второго этажа, пробежал по коридорам и на всех парах влетел в корпус руководства. «Где Ника?» – громко спросил он, ворвавшись без стука в кабинет директрисы. Распахнутая дверь глухо стукнулась о каменную стену. Лицо гиены покрылось пунцовым румянцем. Она метнула яростный взгляд на Витьку, подошла к нему и спросила. «Тебя не учили стучать? Жди в коридоре!» В кабинете гиены сидел тот самый худой мужчина с длинными седыми волосами, который приезжал недавно к Молли. Это он хочет забрать ее из интерната. Мужчина даже не обернулся в его сторону. Тогда Витька закричал. «Я не дам вам забрать Нику отсюда!» Мужчина повернул голову. В профиль он был похож на хищного коршуна. Длинный горбатый нос, узкие прищуренные глаза — обрюзгшие щеки, свисающие на подбородок морщинистыми складками. Лицо Генриетты Альбертовны вытянулось от стыда и неловкости за Витьку. Она толкнула его за дверь и с грохотом захлопнула ее. Сразу же после этого Витька услышал ее заискивающий извиняющийся тон. Он никогда не слышал, чтобы она так разговаривала с воспитателями или с детьми, Некоторые люди имеют ужасную, лицемерную привычку говорить с разными людьми разным тоном. «Не обращайте внимания, Кристиан Варфоломеевич! Ужасно неловко вышло! Это друг Ники, невоспитанный мальчишка!» «Так воспитайте его, Генриета Альбертовна! В чем же дело?» бесцеремонно перебил директрису ее угрюмый собеседник. «Непременно воспитаем!» воодушевленно ответила она. Просто мальчик сейчас в подростковом возрасте не контролирует своих эмоций. Пубертат, знаете ли, непростой период. «Надеюсь, он не защитник?» – спросил мужчина. И в кабинете повисла тишина. Витька нахмурился. «Они что, тоже знают о помощниках и защитниках?» «Нет, что вы! Какой из этого сумасброда защитник? Он вырос на улице, круглый сирота!» – воскликнула директриса. «Смешно думать, что среди наших разгильдяев могут найтись защитники». Смех гиены обидел Витьку. Он покраснел от ярости и изо всех сил дернул дверь, но она оказалась запертой изнутри. Он уже хотел было начать стучать по ней, что из сил, но вновь услышал низкий голос мужчины. «Генриета Альбертовна, прошу, проследите, чтобы к девочке никого сейчас не подпускали, особенно этого дикого парня». Ей нужен полный покой. Она и так слишком слаба. Пусть пока набирается сил. Я приеду за ней через три дня. — Три дня? — обеспокоенно переспросила Гиена. И Витька услышал, как по кабинету застучали ее острые каблуки. — Моя дочь очень слаба. Она не может больше ждать. Нам нужна эта помощница. Я заплатил за нее немалые деньги, а вы за ней даже уследить не можете. Витька опустил руки. Все было гораздо сложнее, чем он себе представлял. Гиена знала, что Ника – помощница. Мужчина приехал за Никой, потому что его дочь умирает. Но почему Ника не хочет помочь той, кто в этом нуждается? И почему мужчина платит Гиене деньги за Нику? Витька развернулся и выбежал из корпуса. Голова разрывалась от вопросов. Вот только Гиена вряд ли на них ему ответит. «Мой тебе совет. Не влазь в эти дела, Витя!» – тихо ответила Хельга Владимировна, наливая в маленькую белую чашку черный кофе из турки. В воспитательской стоял густой кофейный запах. Витька с наслаждением вдыхал его. «Не могу. Я Нике пообещал помочь!» – упрямо ответил Витька. «Вы мне только скажите, куда ее поместили. Она ведь в интернате!» Хельга вздохнула, положила в чашку сахар и развернулась к Витьке. Она в одном из бывших изоляторов, насколько мне известно. Но лучше бы ты туда не ходил. Генриета Альбертовна узнает, съест тебя. — Смешно, — ухмыльнулся Витька. — Я не боюсь гиену. Витька выбежал из воспитательской, а Хельга грустно вздохнула, дуя на горячий кофе. — А зря. Генриета Альбертовна попросила проводить меня к Нике. Строгим, уверенным голосом сказал он молоденькой медсестре. Она и сама подойдет к нам, как только освободится. Девушка осмотрела оценивающим взглядом Витьку с ног до головы, подозрительно помолчала несколько секунд, но потом, видимо, поверила в его вранье, заперла на ключ свой кабинет и молча пошла вглубь темного коридора. Витька точно так же молча пошел за ней. Здание бывшего изолятора строгого режима, в котором сейчас находилась моль, было похоже на запутанный лабиринт. Сделав несколько замысловатых поворотов, на каждом из которых стояли решетчатые перегородки, медсестра остановилась у массивной двери. Вставив ключ в замочную скважину, она несколько раз провернула его против часовой стрелки. Витька приоткрыл тяжелую дверь и с волнением заглянул внутрь.